чтобы выполнить поставленные ими перед собой цели и оправдать свое назначение в жизни. Вера в таких богов дается легко. Ее её ничто не может поколебать. от такого бога никуда не уйдешь. Вот он стоит во весь рост с палкой в руке всесильной, гневный и добрый. В нем тайны и могущество облечённые плотью, которая истекает кровью